Месторождение вулканического происхождения, неровного залегания. Согласно предварительным расчетам, мощность его всего выше на участке, которым владеют компания и Гейслер, а дальше постепенно уменьшается. На всем протяжении последней полумили годной к разработке руды не попадается. Гейслер слушал их с величайшим равнодушием. Он достал из кармана какие-то документы и внимательно изучал их. Но это были не карты, и одному Богу известно, касались ли они вовсе Медной горы. «Вы недостаточно глубоко бурили», — сказал он, словно вычитал это из своих бумаг. «Это верно», — тотчас же согласились господа. А инженер спросил, «Откуда вам это известно, Гейслер? Вы ведь совсем не бурили». Гейслер улыбнулся, словно пробурил земной шар на 200 метров в глубину, а потом взял, да и засыпал скважину. Они пробыли в Силандра до полудня, обговаривая дело и так, и эдак, и уже начали посматривать на часы. Гейслер дал себя уговорить и сидел цену до четверти миллиона, но не на грош больше. Должно быть, они всерьез обидели его, Они исходили из того, что ему бы только продать скалу. Он вынужден ее продать. Но это было совсем не так. Разве они не видят, что вот он перед ними, почти такой же важный и богатый, как они? «Пятнадцать, двадцать тысяч – тоже хорошие деньги», – сказали господа. Гейслер не отрицал этого, особенно когда они нужны. «Но 250 тысяч – больше». Тут один из господ заметил, не иначе, как для того, чтобы немножко вернуть Гейслера на землю. «Между прочим, мы привезли вам поклон от родных госпожи Гейслер из Швеции». «Благодарствуйте», — ответил Гейслер. «Кстати, — сказал другой господин, видя, что ничто не помогает, ведь это же не золото, это колчедан, четверть миллиона». Гейслер кивнул. «Верно». «Колчедан». Тут уж все господа разом потеряли терпение. Пять крышек часов разом раскрылись и снова захлопнулись. И теперь уж некогда было шутить. Настало время обедать. Господа не пожелали обедать в Силандра, а отправились обратно на рудник, кушать свой собственный обед. Тем и закончилось свидание. Гейслер остался один. «Интересно». О чем это он раздумался? Может, вовсе ни о чем. Может, ему все это было неинтересно, и он ни о чем не думал. Ничего подобного. Думал, но при этом не проявлял ни малейшего беспокойства. После обеда он сказал Исааку. Я собираюсь сходить на мою гору и хотел бы взять с собой Сиверта, как в прошлый раз. Хорошо, — точно же ответил Исаак. «Нет, у него другие дела». «Он немедленно пойдет с вами», — сказал Исаак и позвал Сиверта. Гейслер поднял руку и коротко сказал «Мне надо». Он расхаживал по двору, несколько раз подходил к каменщикам и заводил с ними оживленный разговор. Как ему удавалось так собой владеть, ведь только что его занимали такие важные дела». Может быть, жизнь Гейслера долгие годы была столь шаткой и ненадежной, что для него уже никакой риск не был страшен. Он не боялся никаких ударов судьбы. Все было делом случая. Продав маленький рудный участок родственникам жены, он сейчас же купил всю прилегающую к нему гору. Зачем он это сделал? чтобы посердить владельцев земельных участков, сделавшись их ближайшим соседом. Поначалу он, вероятно, хотел обеспечить за собой маленькую полоску земли на южной стороне озера, где, скорее всего, расположился бы рудничный поселок. В случае, если бы началась разработка руды. Хозяином же горы он стал потому, что она почти ничего не стоила и потому что ему не хотелось затевать сложную процедуру по размежеванию, которая наверняка затянулась бы на долгие месяцы. Он сделался горным королем из безразличия,